Пусть будет еще полминуты, и я напьюсь, и я смогу терпеть дальше и не унижаться перед этим несчастным маленьким стражником, надоедая ему своими бесконечными криками, в чем он виноват в конце-то концов. Это я виноват, мои товарищи виноваты, что на земле живут такие темные маленькие люди, которые могут служить только силе, а не разуму. Поэтому им приятно смотреть на страдания слабого, ибо никто не объяснил, что слабое рано или поздно становится сильным, а сильное слабеет, и вид мучений не укрепляет силу, а подтачивает ее изнутри, рождая ощущение постоянного страха. Страх вынуждает к действиям. Когда человек постоянно боится чего-то, когда он полон видений ужасов, переносимых другими, у него уже нет времени подумать, он спешит забыться, а потом начинает незаметно для себя самого спешить дожить как-нибудь, иначе говоря, умереть. «Осторожно леете!» Услыхал цесарец хрипловатый сильный голос. «Он же захлебнется так!» Цесарец сделал глоток, закаслился и понял, что это не видение, а вода. Действительно, вода льется медленной, тяжелой струйкой в рот. И он испуганно вскинул голову и открыл глаза, потому что ощутил под локтем не доску, а проваливающийся мягкий валик дивана. И увидел над собой лицо Евгена Дида Кватерника, любимца Анта Павелича, внука иосипа Франка и героя Первой Хорватской революции. Кватерника героя его драмы, которую запретили в Загребе после трех представлений. «Жив!» — улыбнулся Дида. «Я боялся опоздать к тебе, Август. Я боялся, что они замучают тебя». Он огнял цесарца за шею, помог ему сесть и, опустившись перед ним на колени, начал медленно и осторожно снимать с него наручники но они не слезали с распухших желто-синих кистей. И Дида успокаивал цесарца, нашептывая ему тихие и ласковые слова. «Ты, Дида!» Спросил цесарец, но голоса своего не услышал. Он понял, что слова его рождаются в нем и звучат, но выйти наружу не могут, потому что язык стал таким большим что кажется заполнил собою весь рот потерпи еще чуть-чуть сказал евгендида кватерник сейчас тебе будет больно но это последняя боль цезарец видел капли пота которые появились на лбу деда неужели он тратит так много сил чтобы открыть наручники подумал цезариц Или он не привык смотреть на страдания так, как ему приходится смотреть сейчас? Он убил короля Александра и Барту, а потом убил тех, кто убил короля, но он убивал их не своими руками, и он не видел, как Влада, шофер, валялся на лякани Бьер, и как он кричал, когда толпа втаптывала его в землю, и когда ему выбили зубы, и у него изо рта хлынула кровь и когда кто-то отбил ему почки длинным ударом в ребра. Он же не видел этого, и он не может себе этого представить. Значит, он боится видеть страдания. Он палач, который задумывает казнь, проверяет ногтем, хорошо ли отточен нож гильотиной, но уходит в тот момент, когда казнимый слышит падение тяжелой стальной бритвы и не может крикнуть, потому что ужас перевязает ему горло на мгновение раньше,